Часть 1. У истоков. Глава 1. Земледельцы и пастухи. Гильгамеша, названного в древнем списке царей пятым царём Урука, помнили как сильнейшего из людей, мощного, славного. Очевидно, он был исторической личностью, хотя и овеянной легендами. Рассказывали, что он всё повидал и постиг, исходил все земли и посетил подземный мир. К началу 3-го тысячелетия до нашей эры Урук, на территории нынешнего Южного Ирака, был крупнейшим городом-государством Шумера, первой цивилизацией на земле. Поэта Синлеки, который записал свою версию удивительной жизни Гильгамеша около 1200 года до нашей эры, всё ещё переполняла гордость за храмы и дворцы, сады и магазины Урука. Однако начинает и заканчивает свой эпос, он с яркого описания удивительной городской стены, километров десять длиной, которую Гильгамеш построил для своего народа. Синлике воодушевленно зовет читателя. Пройдись и пройди по стенам у рука. Обозри основание кирпичи ощупай. Его кирпичи не обоженыли. По сути, построена цитадель, а значит, войны уже случались. хотя могло быть иначе ведь сотни лет шумерские города обходились без такой защиты но гильгамеш правивший около 2750 года до нашей эры был царём нового типа буйный муж чья глава как у тура поднята чьё оружие в бою не имеет равных все его товарищи встают по барабану очевидно воины любили гильгамеша и видели в нём защитника народа, крепости бурный поток, сносящий все преграды. При всей своей любви к уруку Синлики признаёт, в цивилизации есть и минусы. Поэты начали слагать сказание о Гильгамеше вскоре после его смерти, и получилась история архетипическая, один из первых литературных рассказов о путешествии героя. Перед нами попытка осмыслить неизбежное структурное насилие цивилизованной жизни. Угнетённые, обездоленные, несчастные жители Урука молили богов избавить их от тирании Гильгамеша. Отцам Гильгамеш сыновей не оставит. Днём и ночью буйствует плотью. Юношей, видимо, забирали в рабочие бригады для строительства городской стены. Городская жизнь была невозможна без эксплуатации подавляющего большинства населения. Гильгамеш и шумерская аристократия жили в невиданной роскоши, но крестьянам цивилизация сулила лишь беды и горести. По-видимому, шумеры первыми стали присваивать излишек урожая, выращенного общиной, и создали привилегированный правящий класс. Достигнуть этого можно было лишь силой. Поселенцы появились на плодородных равнинах между Тигром и Евфратом около 5000 года до нашей эры. Для земледелия не хватало влаги, поэтому они изобрели систему ирригации, чтобы воспользоваться талой водой из гор, ежегодно наводнявшей равнины. Это было удивительное достижение. Приходилось совместными усилиями планировать, сооружать и поддерживать каналы и запруды, честно распределяя воду между конкурирующими общинами. Судя по всему, поначалу попытки в этом направлении были довольно робкими. однако вскоре они позволили резко увеличить объем урожая. Это привело и к быстрому росту населения. К 3500 году до нашей эры в Шумере насчитывалось около полумиллиона жителей, цифра да то ли немыслимая. Без сильных вождей было не обойтись. Но что именно превратило простых земледельцев в горожан, поныне остается темой научных дискуссий. Судя по всему, сказалась взаимосвязь многих факторов. Рост населения, необычное плодородие земли, необходимость интенсивного совместного труда по ирригации и, конечно, человеческие амбиции. Так возникло общество нового типа. Как бы то ни было, к 3000 году до нашей эры на Месопотамской равнине насчитывалось 12 городов. Все они существовали за счёт продукции, выращенной окрестными крестьянами. Доходов крестьян едва хватало на жизнь. Каждая деревня доставляла весь урожай городу. Чиновники отдавали крестьянам какую-то часть, а остальное запасалось для аристократов в городских храмах. Тем самым несколько знатных семей с помощью подручных бюрократов, солдат, купцов и домашних слуг присваивали от половины до 2/3 дохода. С таким богатством и досугом они могли позволить себе иную, вальготную жизнь. В свою очередь, они следили за системой ирригации и в какой-то степени за законом и порядком. До нового времени все государства боялись анархии. Один недород, вызванный засухой или социальными волнениями, был чреват тысячами смертей. Поэтому элита утверждала, что созданная ею система общественно полезна. Однако крестьяне, лишённые плодов своих усилий, жили не многим лучше рабов. Они пахали, собирали урожай, рыли ирригационные каналы, Труд в непролазной нищете высасывал все жизненные соки. А если им не удавалось угодить своим господам, их быкам в наказание могли переломать ноги, а их маслины срубить. До нас дошли во фрагментах также и жалобы бедняков. Один крестьянин сетовал: "Беднику лучше умереть, чем жить". Другой вторил: "Я кровный скакун, да поставлен в одну упряжку с мулом". Вот и приходится таскать повозку. Возить тростник и солому. Шумеры изобрели систему структурного насилия, которая впоследствии будет характерна для всех аграрных государств вплоть до нового времени, когда сельское хозяйство перестанет быть экономической основой цивилизации. Жёсткую иерархию символизировали зиккураты, храмы-башни с гигантскими лестницами, гордость месопотамской цивилизации. Шумерское общество и само было построено в виде пирамиды, где на вершине стояли аристократы, а каждому члену общества было отведено своё место. И всё же, по мнению историков, без этого жестокого устройства с эксплуатацией народных масс не возникли бы искусство и наука, а следовательно и прогресс. Для развития цивилизации нужны были люди, обладавшие досугом, А значит, наши славные достижения тысячи лет основывались на трудах угнетённого крестьянства. И не случайно даже письме шумеры изобрели для социального контроля. А какую роль играла религия в этом тяжёлом угнетении? Все политические сообщества пытаются идеологически оправдать свои институты ссылками на естественное устройство, как они его воспринимают. Шумеры знали, сколь хрупок новаторский эксперимент с городами. Кирпичные здания требовали постоянного ухода. Тигр и Евфрат то и дело выходили из берегов и уничтожали урожай. Обильные дожди превращали почву в море грязи, а сильные бури портили имущество и губили скот. Однако аристократы взялись за изучение астрономии и выявили закономерности в движении небесных тел. Они изумлялись тому, как элементы природы образуют стабильную вселенную, и заключили, что во вселенной всё целесообразно. Они решили, что если строить города по небесному образцу, то их экспериментальное общество окажется созвучным естественному ходу вещей, а значит, более успешным и долговечным. Космическим устройствам, думали они, заведуют боги, неотделимые от природных сил, а значит, совсем иные, чем впоследствии бог иудеев, христиан и мусульман. Эти боги не контролировали события, О подчинялись тем же законам, что и люди, животные и растения. Не было и онтологической пропасти между человеком и божеством. К примеру, Гильгамеш на 2/3 бог, на 1 человек. Аннунаки, более высокие божества, представляли собой небесные альтер эго аристократов, их наиболее полные и сильные я и отличались от людей лишь бессмертием. По мнению шумеров, Эти божества, как и они сами, занимались планированием городов, ирригацией и управлением. Ану небо правил этим архетипическим государством из своего небесного дворца, но его присутствие ощущалось во всяком земном владычестве. Энлиль, владыка бури, обнаруживал себя не только в буйных грозах Месопотамии, но и в каждом проявлении человеческой силы и насилия. Это был главный советник Ану в небесном совете. по образцу которого было построено шумерское собрание. Покровителем земледелия же считался Энки, научивший людей основам цивилизации. Каждое государство, и наши секулярные национальные государства не исключение, опирается на мифологию, которая определяет его специфику и миссию. В новое время понятие миф поблёкло. Его понимают как неправду и небылицу. Однако прежде мифология повествовала о реальности вечной, а не исторической, и о прообразе нашей действительности. Об этом раннем этапе истории у нас очень мало археологических и исторических сведений, и понять шумерскую мысль мы можем лишь через записанные шумерами мифы. Для этих первопроходцев цивилизации миф о космическом государстве был связан со своего рода политологией. Шумеры понимали, что стратифицированное общество резко порывается галитарной нормой из вечно привычной человеку, но были убеждены, что оно соответствует природе вещей и присуще даже богам. Будто бы задолго до появления людей боги жили в месопотамских городах, выращивали урожай и использовали систему ирригации. После Великого потопа они покинули землю, уйдя на небеса, А вместо себя управлять городами поставили шумерских аристократов. Подотчётный своим божественным владыкам правящий класс не имел выбора в данном вопросе. Следуя логике вечной философии, в своём политическом устройстве Шумеры подражали устройству божественному. Их хрупкие города черпали силу из могущества небес. Каждый город имел божественного покровителя и управлялся как личное владение этого божества. Правившее божество, представленное статуей в полный рост, обитало в главном храме с родственниками и слугами, которые также фигурировали в изображениях и располагали собственными покоями. Богов кормили, одевали и развлекали в сложных обрядах. Каждый храм обладал стадами и гигантским наделом земли. Все жители города-государства, даже на самой низкой ступени иерархии, были приобщены к богослужениям, участвовали в обрядах, варили пиво работали в мастерских, убирались в святилищах, пасли и закалывали животных, пекли хлеб и одевали статуи. В Месопотамском государстве не было ничего секулярного, а в месопотамской религии не было ничего индивидуального. В этой теократии каждый, от высшего аристократа до последнего ремесленника, исполнял священные задачи. Месопотамская религия носила общинный характер. Люди старались соприкоснуться с сакральным не столько в своём сердце, сколько в священной общине. До нового времени религия существовала не обособленно, она была встроена в политические, социальные и семейные структуры, наделяя всё высшим смыслом. Её цели, язык и обряды обуславливались этими земными соображениями, выступая в роли лекала для общества. Месопотамская религиозная практика была диаметрально противоположна нынешнему понятию о религии как частном духовном опыте, настолько завязана на политику, что об индивидуальном благочестии даже сведения не сохранилось. Храмы богов были не только местами богослужения, но и центрами экономики, поскольку там хранились излишки урожая. В шумерском языке отсутствовало слово священник. В роли служителей культа выступали аристократы, которые также были городскими бюрократами, поэтами и астрономами. Всё это неудивительно, ведь священной считалась любая деятельность, особенно политика. Эта сложная система была не лукавым оправданием структурного насилия, а попыткой наделить смыслом дерзновенный и неоднозначный человеческий эксперимент. Город был величайшим творением человечества, творением искусственным, уязвимым и невозможным без постоянного насилия властей над подданными. Цивилизация требует жертв. И шумерам пришлось убедить себя, что цель оправдывает цену, которую платит крестьянство. Утверждая, что их несправедливая система созвучна фундаментальным законам космоса, шумеры формулировали политические реалии в мифологических категориях. Казалось, люди имеют дело с железным законом ибо альтернативы нет К концу 15 века до нашей эры аграрные цивилизации установятся на ближнем востоке в южной и восточной азии северной африке и впредь повсюду в индии и россии турции и монголии леванта и китае греции и скандинавии аристократы будут эксплуатировать крестьян как это делали шумеры без насилия со стороны аристократов крестьяне не производили бы излишки урожая и И рост населения был бы прямо пропорционален увеличению производительности. Звучит цинично, но обрекая массы на нищенское существование, аристократия сдерживала рост населения и делала возможным прогресс. Если бы излишки оставались у крестьян, не было бы экономического ресурса, чтобы содержать инженеров, учёных, изобретателей, художников и философов, которые в итоге и создали нашу цивилизацию. Как заметил американский монахтропист Томас Мертон, «Все мы выгодали от системного насилия, и все причастны к страданиям, которые более пяти тысяч лет постигали подавляющее большинство людей». Или, как выразился философ Вальтер Бенемин, «Нет документа цивилизации, который не был бы в то же время документом варварства». Аграрные правители воспринимали государство как свою частную собственность и не стеснялись использовать его ради личного обогащения. Ни из каких исторических свидетельств не видно, что они ощущали ответственность за крестьян. В эпосе о Гильгамеше народ жалуется, что царь обращается с городом как со своим имуществом и делает всё, что вздумается. Однако шумерская религия не давала однозначное добро на несправедливость. Когда боги услышали стоны и сетования, они сказали: "А ну, о Гильгамеша. Он ли пастырь ограждённого Урука?" Он ли пастырь сынов у рука? Мощный, славный, все постигший. Ану качает головой, но систему изменить не может. Поэмя о Трахасисе, созданной около 1700 года до нашей эры. Дело происходит в мифический период, когда боги еще жили в Месопотамии и, подобно людям, бремя несли, на котором основана цивилизация. Поэт объясняет, что аннунаки – божественная аристократия, Возложили на игигов, второстепенных богов, слишком тяжелую ношу. Около трех тысяч лет они вспахивали поля и собирали урожай, рыли каналы, им даже пришлось прокапывать русло тигра и ефрата. Днем и ночью они кричали, наполняясь злобой, но аннунаки пропускали жалобы мимо ушей. Наконец разгневанная толпа собирается у дворца Энлили. Все как один войну объявили. В котлованах нам положили трудиться. Непосильное время нас убивает. Тяжёк труд, велики невзгоды. Энки, покровитель земледелия, согласен. Система жестокая и невыносима, и аннунаки зряни считались тягатами гигов. Их труд тяжёл, велики невзгоды. Каждый день они носят корзины. Горки их плачи, их стенанием мы слышим. Однако, если никто не будет заниматься производственным трудом, цивилизация рухнет. Поэтому Энки просит богиню мать создать людей, чтобы те заняли место гигов. Затягать и людей боги не чувствуют ответственности. Трудовым массам не разрешено посягать на их привилегированное существование, и когда людей становится настолько много, что их шум досаждает божественным владыкам, боги попросту решают извести население чумой. Поэт же выписывает их страдания. Короткими стали их длинные ноги. Узкими стали их широкие плечи. Вдоль улиц бреляни, согнувшись. Опять-таки жестокость аристократов обличается. Энки, которого поэт называет прозорливым, смело бросает вызов другим богам, напоминая: "Их жизнь зависит от человеческих рабов". Аннунаки неохотно соглашаются пощадить людей. и удаляются в мир и покой небес. Это мифическое отражение суровой социальной реальности. Пропасть между элитой и крестьянами уже столь глубока, что по сути они живут в разных мирах. Вполне возможно, что сказание об отрахасисе предназначалось для публичного чтения и в основном передавалось устно. Найденные фрагменты сказания разделяются периодом в 1000 лет, и похоже, что оно было широко известно. Этот текст, первоначально служивший структурному насилию Шумера, стал отражать беспокойство более вдумчивых представителей правящего класса, которые не находили ответа на дилемму цивилизации, но пытались хотя бы не закрывать на неё глаза. Как мы увидим, другие люди пророки, мудрецы и мистики также возвысят голос протеста и попытаются найти более справедливый способ совместного существования. Эпос о Гильгамеше. Действие которого происходит в середине III тысячелетия до нашей эры, в эпоху милитаризации Шумера, изображает военное насилие как главную особенность цивилизации. Когда люди молят богов о помощи, Ану пытается смягчить их страдания, послав Гильгамешу кого-нибудь его роста и мощи, чтобы Гильгамеш сражался с ним, и тем самым нашёл выход из лишней агрессии. Тогда богиня-мать создаёт Инкиду. Он большой, волосатый, могучий, но мягкий и добрый, счастливо бродит с газелями и защищает их от хищников. Между тем, согласно замыслу Ану, Энкиду должен из мирного варвара превратиться в воинственного цивилизованного человека. Жрица Шамхат получает задание обучить его, и под её руководством Энкиду научается рассуждать, понимать речь и есть человеческую пищу. Ему стригут волосы, в кожу втирают елей. Затем Энкиду одеждой оделся, стал похож на мужа. Цивилизованный человек был по сути человеком войны, полным тестостерона. Когда Шамхат упоминает о военной доблести Гильгамеша, Энкиду бледнеет от гнева. Он требует отвести его к Гильгамешу. Я его вызову, гордо скажу я. Закричу с ретью рука, я могучий. Я один лишь меняю судьбы. Кто в степи рождён, велики его силы. Едва встретившись, эти альфа-самцы сцепляются в схватке так, что дрожат стены. Борцы сплетены в почти ротическом объятии, но наконец присыхаются поединком. Тогда они целуются и заключают дружеский союз. К этому времени месопотамская аристократия стала наживаться ещё и на военных походах. Поэтому в следующем эпизоде Гильгамеш объявляет, что с целью добыть шумеру драгоценное дерево, собирается вести военную экспедицию «Человек в полсотни» к кедровому лесу, который сторожит ужасное чудовище Хумбаба. Видимо, такими захватническими рейдами месопотамские города и обрели господство над Северными Нагорьями, а в тех Нагорьях было много богатств, любимых аристократами. Купцы издавна добирались до Афганистана, которые Долины Инда и Турции, привозя брёвна, редкие и дешёвые металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Однако для такого аристократа, как Гильгамеш, был только один благородный способ добыть подобные редкости насилие. Во всех будущих аграрных государствах аристократов будет отличает способность жить не работая. Историк культуры Торстейн Веблен объясняет: в подобных обществах труд стал ассоциироваться со слабостью и подчинением. Работа, даже торговля, была не только позорна, но и нравственно невозможна для благородного и свободно рожденного мужчины. Поскольку аристократ был обязан своими привилегиями насильственной экспроприации крестьянского излишка, получение имущества иными средствами, чем захват, считалось недостойным. Таким образом, для Гильгамеша организованный грабеж в ходе военных действий, Дело не только благородное, но и нравственное, ведь речь идёт не о личном обогащении, а о благе людей. Он важно заявляет. Живёт в том лесу свирепый хумбаба. Давай его вместе убьём мы с тобою. И всё, что есть злово, изгоним из мира. Для воина его враг всегда чудовище, антипод всякого блага. Однако интересно, что поэт не придаёт этому военному походу какого-либо религиозного или этического значения. Боги явно против него. Ведь Хумбаба был поставлен самим Энлилем сторожить лес от любых посягательств. Мать Гильгамеша, богиня Нинсун, в ужасе от такого замысла и поначалу клянёт Шамаша, бога солнца и покровителя Гильгамеша, который внушил её сыну эту ужасную мысль. Однако Шамаш отвечает, что он здесь ни при чём. Даже Инкиду поначалу не хочет воевать. По его мнению, Хумбаба вовсе не зло. Он выполняет для Энлиле экологически полезную задачу, а если устрашает видом, что ж такова его должность. Однако Гильгамеш ослеплён аристократическим кодексом чести. Он укоряет Инкиду. Где ж она, сила твоей отваги? Если паду я, оставлю имя». Гильгамеш пал в бою со свирепым Хумбабой. А Энкиду, мол, отсиживался дома. Не боги и даже не жадность влекут Гильгамеша в битву, но гордость упоения воинской славой и желание оставить по себе память своей дерзостью и отвагой. Он напоминает Энкиду об их смертности. «Только боги с солнцем пребудут вечно». А человек сочтены его годы. Чтоб он ни делал, всё ветер. Подниму я руку, нарублю я кедра. Вечное имя себе создам я. Мать Гильгамеша винит в безрассудном замысле его беспокойное сердце. Элита располагала уймай времени. А что это за работа собирать ренту да наблюдать за рошением для прирождённого охотника? Судя по всему, юноши уже терзались скукой цивилизованного бытия, которая, как объяснил Крис Хедджес, толкает многих искать смысл в битвах. А конец трагический. Война есть война, жуткая реальность полагает конец упоению. Хумбаба оказывается весьма разумным монстром. Он молит сохранить ему жизнь и даже предлагает Гильгамешу Сенкиду сколько угодно дерева, но всё равно они безжалостно рубят его на куски. Потом с неба идет тихий дождь, словно сама природа оплакивает эту бессмысленную смерть. Боги показывают, что экспедиция им не угодна. Энкиду поражен смертельным недугом, а Гильгамешу приходится смириться со своей собственной смертностью. Последствия войны слишком тяжелы для него, и он бежит от людей, бродит в рубище по диким местам и даже спускается в подземный мир в поисках лекарства от смерти. Наконец, он устаёт и сдаётся, принимая свою смертность и возвращается в урук. Достигнув окраины города, он обращает внимание спутника на большую стену вокруг города. Она окружает пальмы и сады, величественные дворцы и храмы, магазины и рынки, дома и площади. Лично он умрёт, но какая-то форма бессмертия и для него возможна. Он внёс свой вклад в цивилизованную жизнь с её радостями, которая даёт людям возможность исследовать новые горизонты. А знаменитая стена Гильгамеша отныне важна для выживания Урука, ведь после столетий мирного сотрудничества шумерские города-государства начали воевать друг с другом. Но что послужило причиной этих трагических событий? Не всех на Ближнем Востоке влекла цивилизация. Кочевники-пастухи предпочитали вольно скитаться в горах со своими стадами, Некогда они были частью аграрного сообщества и жили чуть в стороне от пашен, чтобы овцы и быки не повредили урожай. Но мало помалу они уходили всё дальше и дальше, доколе полностью не порвали с узами оседлой жизни. Скотоводы Ближнего Востока, очевидно, стали отдельным сообществом уже к 6000-му году до нашей эры, хотя и продолжали торговать шкурами и молочными продуктами с городами, получая в обмен зерно. Скорее они выяснили, что если животные теряются, урон легче всего возместить, ограбив близлежащие деревни или другие племена. Поэтому сражения стали частью также и скотоводческой экономики. Когда пастухи одомашнили лошадь и изобрели колесо, они расселились по всему монгольскому плато, и к началу 3-го тысячелетия до нашей эры некоторые достигли Китая. К этому времени они были уже закалёнными воинами, имевшими в своём распоряжении бронзовое оружие, военные колесницы и смертоносный составной лук, позволявший метко стрелять с далёкого расстояния. Скотоводов, обосновавшихся в южнорусских степях около 4500 года до нашей эры, объединяла одна культура. Себя они называли ареме, благородными, но нам известны как индоевропейцы. Поскольку их язык лёг в основу нескольких азиатских и европейских языков. Около 2500 года до нашей эры некоторые арии покинули степи и завоевали большие территории в Азии и Европе, став предками хеттов, кельтов, греков, римлян, германцев, скандинавов и англосаксов. Судьба племён, оставшихся в районах Кавказа, сложилась иначе. Они селились поблизости друг от друга, Хотя и не всегда дружили, говорили на разных диалектах протоиндоевропейского языка, а около 1500 года до нашей эры откочевали в сторону от степей. Племена, говорившие на вестийском языке, заняли земли нынешнего Ирана, а племена, говорившие на санскрите, колонизировали индийский субконтинент. Арийи ставили жизнь воина намного выше земледельческой с её унылым однообразием. Римский историк Тацит впоследствии заметит, что известные ему германские племена предпочитают сразиться с врагом и претерпеть раны, чем пахать поле и долго ждать урожая. Больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, леностью и малодушием. Подобно городским аристократам, они презирали труд, мол, это удел людей низших, несовместимый с благородной жизнью. Арий знали, что космический порядок рита Возможен лишь благодаря тому, что великие боги, девы, Митра, Варуна и Мазда обуздывают хаос, создают чередование времён года, поддерживают небесные тела на своих орбитах и делают землю обитаемой. Люди также способны на упорядоченную и продуктивную совместную жизнь, если их заставлять жертвовать своими интересами ради интересов группы. Итак, социум держался на насилии, и в большинстве древних культур Это истина выражалась ритуальным жертвоприношением животного. Подобно доисторическим охотникам, арий осознавали трагический факт, что для их выживания требуется чья-то гибель. Они создали мифическое сказание о царе, который благородно идёт на смерть от руки брата жреца и тем самым восстанавливает вселенский порядок. Миф никогда не ограничивался лишь прошлым. Он выражал вечную истину, лежащую в основе повседневного опыта. Миф всегда связан с тем, что происходит здесь и теперь. Арии ежегодно разыгрывали миф с жертвоприношением царя, ритуально убивая животное. Это напоминало о жертве, которая требовалась от каждого воина, каждый день рисковавшего жизнью за свой народ. Некоторые учёные пытались доказать, что первоначально арии были мирными и ни на кого не нападали до конца 2000-летия до нашей эры. Однако другие учёные отмечают, что оружие и войны упоминаются уже в древнейших текстах. Мифы о борийских богах войны, Индре в Индии, Веритагне в Персии, Геракле в Греции и Торе в Скандинавии построены по одинаковому образцу. А значит, этот военный идеал сформировался в степях до того, как пути племён разошлись. Про образ его, так называемый третий герой, который совершил самый первый скатоводческий набег против трёхглавого змея, одного из коренных жителей земли, недавно завоёванной Ареми. Змей имел наглость похищать арийский скот. Герой не только убил его и вернул скот. Поход стал космической битвой, которая, подобно смерти царя, принесённого в жертву, восстановила космический порядок. Де-факто арийская вера давала высшую санкцию на организованное насилие и грабёж. Всякий раз, отправляясь в поход, воины выпивали в ходе особого обряда опьяняющий напиток из самого священного растения. Этот напиток наполнял их неистовым воодушевлением, и так поступил и герой перед битвой со змеем. Стало быть, воины отождествляли себя с ним. Миф о третьем герое намекал на то, что весь скот Основное богатство у скотоводов принадлежит ариям, а у других народов нет права на эти ресурсы. Это сказание называют специфическим империалистическим мифом, поскольку оно давало религиозное обоснование индоевропейским военным кампаниям в Европе и Азии. Образ змея делал из коренных жителей, осмелевших воспротивиться арийской агрессии, бесчеловечных и уродливых монстров. Впрочем, сражаться стоит не только за скот и богатство. Подобно Гильгамешу, арии всегда искали военной славы и почёсти. Вообще люди редко воюют по одной лишь причине. Ими движут самые разные мотивы: материальные, социальные и религиозные. В гомеровской "Илиаде" троянский воин Сарпедон уговаривает своего друга Главка осуществить крайне опасное нападение на греческий стан и без стеснения перечисляет Чем героев отличают за подвиги: местом почётным и брашным, и полной на першествах чашей, лучшей землёй. Всё это неотъемлемая часть воинской чести. Отметим, что английские слова value ценность и valour доблесть восходят к одному индоевропейскому корню, как и слова virtue добродетель и vality мужество. Однако арийская вера не только славила войну, но и соглашалась, что насилие ущербно. Всякая военная компания подразумевает действия, которые в обычной жизни аморальны и отвратительны. Неудивительно, что в арийской мифологии бог войны часто воспринимался как грешник. Солдату приходится вести себя не безупречным образом. Воин всегда запятнан. Даже Ахилл, один из величайших арийских воинов, не избежал этой скверны. Вспомним гомеровское описание Арестеи доблести, с которой Ахилл убивал одного троянца за другим. Словно как страшный пожар по глубоким свирествует дебрим. А крест сухой горы и пылает лес беспредельный. Так он свирествуя пикой кругом устремлялся, как демон. Гнал, поражал, заструилось чёрною кровью поле. Ахилл здесь уже не человек. Это разрушительная сила в чистом виде. Гамер сравнивает его с земледельцем, который молотит ячмень на гумне. Однако герой не производит питающей человека муки, кони трупы крушили, щиты и шлемы, а сам Ахилл в крови обогрял необорные руки. Воины никогда не достигали высшего статуса в индоевропейском обществе. Они всегда стремились быть лучшими, греческая Аристос, но ставили их всё-таки ниже жречество. Без набегов пастухам было не выжить. Без их насилия скотоводческой экономики было не обойтись. Однако агрессивность героев зачастую отталкивала их же почитателей. Илиаду нельзя назвать антивоенной поэмой, и всё же она не только славит подвиги, но и напоминает о трагичности войны. Как и в эпосе о Гильгамеше, сквозь воодушевление и идеализацию иногда прорывается смертная скорбь. Вот погибает троянец Симоисей, прекрасный юноша. Ему бы, говорит Гомер, жить и жить, узнать супружеские ласки, но сразил его греческий воин Аякс. И на землю нечистую пал он, как тополь. Влажного луга питомец при блате великом возросший. Ровен и чист на единой вершине, раскинувшей ветви. Тополь, который избрав, колесничник железом блестящим. Сек, чтоб в колеса его для прекрасной согнуть колесницы. В прахе лежит он и сохнет на бреге потока родного. А в Одиссея Гомер идет еще дальше, подрывая весь аристократический идеал. Когда Одиссей сходят в подземный мир, к нему слетаются души мертвых, сетующих на свою злосчастную кончину. Одиссей ужасается искажению человеческого облика, но увидев тень Ахилла, он пытается утешить героя. Разве не чтили живого Ахилла как бессмертного бога? Наверное, ныне Ахилл царствует и над мёртвыми. Но ничего подобного. Более того. А Одиссей утешения в смерти мне дать не надейся. Лучше б хотел я живой, как падёнчик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный. Нежели здесь над бездушными мёртвыми царствовать мёртвый. Полной уверенности нет, но похоже, что именно скотоводы горных областей вокруг плодородного полумесяца принесли войны в Шумер. Пастухов соблазняли богатства городов, и они довели до совершенства искусство неожиданной атаки. Их быстрота и мобильность устрашали городских жителей, ещё не освоивших верховую езду. Пережив несколько таких налётов, шумеры предприняли меры, чтобы защитить себя и свои амбары. Однако налёты подсказали и другую идею почему бы и самим не захватывать добычу и не отнимать пашни у соседних шумерских городов. К середине 3-го тысячелетия до нашей эры шумерская равнина перешла на мобилизационный режим. Археологи констатируют резкое увеличение укреплений, обнесённых стенами, и производства бронзового оружия. Такой сценарий не был неизбежным. Обходились же без эскалации вооруженного конфликта в Египте, где тоже была высокая цивилизация, но при этом гораздо более мирное аграрное государство. Нил орошал поля с почти неизменной регулярностью, и месопотамские перепады температур были Египту незнакомы. И не был Египет окружен горами, полными хищных пастухов. По-видимому, в случае редких нападений пустынных кочевников египетские царства собирали отряды, которые были Но оружие, найденное археологами, весьма грубое и примитивно. Большинство произведений древнеегипетского искусства славят радость и благолепие мирной жизни, почти не уделяя внимания воинской доблести. Историю милитаризации Шумера можно восстановить лишь в общих чертах по обрывочным археологическим данным. Судя по шумерским спискам царей, между 2340-ым И в 2284 годах до нашей эры города воевали друг с другом 34 раза. Первые цари Шумера были жрецами, сведущими в астрономии и обрядах, теперь же среди них всё больше воинов, подобных Гильгамешу. Они поняли, что война бесценный источник добычи, в том числе пленных, которых можно заставить работать в полях. И не надо ждать следующего прорыва в производительности труда. Война приносит более быстрые и более богатые результаты. Стелла Коршунов, ныне находящаяся в Лувре, изображает и Анатума, царя Лагаша, который ведет сплоченную тяжело вооруженную фалангу воинов против города Ума. Перед нами общество, готовое и обученное воевать. Судя по Стелле, три тысячи побежденных у Маицаки воинов молили о пощаде, но были убиты. После милитаризации равнины каждому царю пришлось готовиться защищать, а при возможности и расширять свою территорию, источник богатства. В основном шумеры воевали из-за добычи и территории. Побеждала то одна сторона, то другая, и решающих побед не было. Поэтому некоторые люди даже считали военные действия бессмысленными. Одна надпись гласит: "Ты приходишь и забираешь землю врага". Враг приходит и забирает твою землю. Тем не менее споры решались насилием, а не дипломатией, и ни одно государство не могло позволить себе не готовиться к войне. Другая надпись констатирует: если государство слабо оружьем, врага не прогнать от его ворот. В ходе этих бестолковых войн шумерских аристократов и их слуг ранили, убивали и грабощали. Однако крестьяне страдали намного больше. Ведь именно они составляли основу богатства любого аристократа. А потому захватчики то и дело убивали их и их скот, сжигали амбары и дома, орошали поля кровью. Сёла и деревни превращались в пустыни, а гибель урожаев и стад, уничтожение орудий труда зачастую влекли за собой тяжёлый голод. Безрезультатность войн означала, что страдали все, а постоянной выгоды не получал никто. Сегодняшний победитель на следующий день проигрывал. Это надолго станет серьёзной проблемой цивилизации, ибо равные по силам аристократии всегда будут соперничать за скудные ресурсы. Как ни парадоксально, войны, призванные обогащать аристократию, зачастую снижали продуктивность. И уже в те древние времена становилось ясно, чтобы предотвратить бессмысленное и самоубийственное кровопролитие, необходимо обуздывать аристократов. Государству пора было отрастить собственные мышцы и силой установить мир. В 2330 году до нашей эры в Месопотамии появился новый тип правителя. Саргон, простой солдат семитских кровей, совершил удачный переворот в городе Киша, явился в урук и низложил тамошнего царя. Он повторял этот процесс многократно, захватывая город за городом, Пока в Первые шумер не оказался под властью одного монарха. Саргон создал первую в мире аграрную империю. Рассказывали, что со своей огромной постоянной армией в 5400 человек он завоевал земли на территории Ирана, Сирии и Ливана. Он выстроил Аккад, совершенно новую столицу, возможно, неподалёку от нынешнего Багдада. В своих надписях Саргон, его имя означает истинный и справедливый царь. утверждал, что правит всеми землями под небом, а последующим поколениям он виделся образцовым героем, вроде Карла Великого или короля Артура. 1000 лет месопотамские властоiteli именовали себя в его честь владыками Акада. А между тем, ни о нём самом, ни о его империи мы почти ничего не знаем. Акад сохранился в памяти как экзотический и космополитический город, важный торговый центр, но где он находился, пока неизвестно. Да и вообще эта империя оставила мало археологических следов, а известные нам сведения о Саргоне носят преимущественно легендарный характер. А ведь события были знаковыми. Появилось первое надрегиональное государственное устройство, которое стало образцом для всякого последующего аграрного империализма. И дело не в харизме Саргона, просто не было альтернативы. Империя возникала через завоевание чужеземных территорий. Покоренные народы превращались в вассалов, а цари и племенные вожди – в наместников, задача которых состояла в том, чтобы собирать подати со своего народа – серебро, зерно, благовония, металлы, лес и животных – и отсылать их в Акад. Согласно надписям Саргона, он провел 34 войны за свой необычайно долгий период правления в 56 лет. И во всех последующих аграрных империях войны будут нормой, не только развлечением царей, но и экономической и социальной необходимостью. Помимо грабежа, основная цель любой имперской кампании состояла в завоеваниях и возможности обложить податями большее число крестьян. Как объясняет британский историк Пэри Андерсон, война была, пожалуй, самым рациональным и самым быстрым способом экономической экспансии и изъятия излишков. каким только располагали правящие классы. Битва и обогащение были нераздельны. Свободные от необходимости заниматься производственным трудом аристократы располагали досугом, чтобы совершенствовать свои боевые навыки. Конечно, они воевали и из-за воинской чести и славы, да и просто ради удовольствия, но прежде всего война была источником дохода, главной работой знати. Оправданий не требовалось. Необходимость войн казалась самой очевидной. Асаргони столь малоизвестна, что роль религии в его имперских войнах не вполне понятна. В одной из надписей он заявляет, что после завоевания городов Ура, Лагаша и Умы бог Энлиль не попустил ему иметь равных. Энлиль даровал ему всю землю от Верхнего до Нижнего моря. Религия всегда играла центральную роль в месопотамской политике. Город существовал ибо кормил своих богов и служил им. Без сомнения, оракулы этих богов поддержали и кампании Саргона. Его сын и наследник Нарамсин, правивший в 2260-2223 годах до нашей эры и ещё больше расширивший Аккадскую империю, даже именовался богом Аккада. Аккад был городом новым и не мог претендовать на то, что его основал один из анунаков. Поэтому Нарамсин объявил себя посредником между божественной аристократией и своими подданными. Как мы увидим, аграрные императоры часто обожествлялись подобным образом, полезное средство пропаганды и оправдание крупных административных и экономических реформ. Религия и политика были тесно переплетены, и боги, выступая в роли альтер эго монархов, освящали структурное насилие, необходимое для выживания цивилизации. Аграрная империя не делала попыток представлять интересы народа или служить его потребностям. Правители считали себя существами особого сорта. Империю воспринимали как личную собственность, а армию как личное войско. Доколе подданные производили и отдавали излишки, правители предоставляли их самим себе. Поэтому крестьяне сами управляли своими общинами и следили за порядком в них. В древние времена слабые коммуникации не давали имперскому правящему классу возможности навязывать покоренным народам свою религию и культуру. Считалось, что успешная империя не позволяет разгореться междоусобным войнам, которые были кошмаром шумерской истории. И всё же Саргон умер, подавляя восстания, а на рамсину досаждали узурпаторы. И ещё приходилось защищать границы от скотоводов, основавших собственные государства в Анатолии, Сирии и Палестине. После заката Аккадской империи в Месопотамии были и другие имперские эксперименты. Между 2113 и 2029 годами до нашей эры Ур правил всем шумерам и аккадам от Персидского залива до южного края плато Джезире, а также большими частями западного Ирана. Затем, в XIX веке до нашей эры, семитско-морейский вождь Сумуабум основал династию в маленьком городе Вавилоне. Царь Хамурапи, живший примерно с 1792 года по 1750 год до нашей эры, шестой по счёту, постепенно обрёл контроль над южной Месопотамией и западными областями среднего течения Евфрата. На знаменитой стеле Мардук, бог солнца, вручает ему законы царства. В своём законодательном кодексе Хамурапи объявил, что поставлен богами, чтобы справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого. Несмотря на структурное насилие аграрного государства, правители Ближнего Востока постоянно высказывались в таком духе. Издание подобных законов было политическим актом, когда царь давал понять, Он достаточно силён, чтобы стать высшим апелляционным судом для масс угнетённых низшим слоем аристократов. В заключение кодекс гласил, который установил Хамурапи, могучий царь. Заметим, что Хамурапи издал кодекс под конец своей жизни, после того, как успешно подчинил все население и установил систему налогообложения, обогащавшую столичный Вавилон. Однако аграрные цивилизации не могли развиваться выше определенного уровня. Ресурсы империи рано или поздно иссякали, когда запросы превышали возможности природы, крестьян и животных. И несмотря на возвышенные разговоры о справедливости для бедняков, достатком обладала лишь элита. И если в новое время общественные институты могут меняться, в былые эпохи радикальные новшества были редкостью. Цивилизация выглядела столь хрупкой, что люди старались не раскачивать лодку попыткой создать что-то новое. Оригинальность не приветствовалась, ибо любая новая идея, требовавшая слишком больших экономических вложений, была неработоспособна и могла привести к социальным волнениям. Вообще на новшества смотрели с опаской и не из косности, а из нежелания идти на экономические и политические риски. Обычай ставился во главу угла. преемственность имело политическое значение. В частности, праздник Акиту, установленный шумерами в середине 3-го тысячелетия до нашей эры, отмечался из года в год каждым месопотамским правителем на протяжении двух с лишним тысяч лет. Первоначально, после милитаризации Шумера, его справляли в Уре в честь Энлиля, а в Вавилоне средоточием обряда стал Мардук, покровитель города. Как и всегда в Месопотамии, Богослужение было политически значимым и важным для легитимности режима. Как мы увидим в главе 4, царя могли не зложить за неисполнение обрядов, знаменовавших новолетие, когда Старый Год умирал и сила царя убывала. Аристократия воспроизводила в этих обрядах космические битвы, установившие во Вселенной порядок в начале времен, и надеялась тем самым упорядочить общество еще на 12 месяцев. В пятый день праздника главный жрец церемониально унижал царя в святилище Мардука в зикурате Эсагила. Разыгрывалась жуткая сцена социальной анархии. Жрец отбирал царские инсигнии, бил царя по щеке и грубо швырял его на землю. Поколоченный и униженный царь говорил Мардуку, что правил справедливо. Я не разрушал Вавилон, не вёл его к поражению, не губил храм Эсагила. Я не забывал его обрядов. не бил по щекам полноправных граждан. Я не унижал их. Я следил за Вавилоном. Я не сокрушал его стен. Тогда жрец снова бил царя по щекам, до да слёз. Слёзы знак покаяния умиротворяли Мардука. Востановленный в правах царь хватался руками за руки статуи Мардука, получал обратно инсигнии и возможность покойно править весь грядущий год. На праздник в Вавилон приносили статуи всех богов и богинь, покровительствовавших всем городам Месопотамии. Это выражало культовую и политическую лояльность. Если какой-то статуи не хватало, праздник отменялся и порядок оказывался под угрозой. Богослужение считалось не менее важным для безопасности города, чем укрепления. И оно напоминало народу об уязвимости города. На четвёртый день праздника жрицы и певчие заполняли святилище Мардука для чтения Энума Элиш. Этот гимн повествовал о победе Мардука над космическим и политическим хаосом. Поначалу из богов никого ещё не было, ничто не названо, судьбой не отмечено. Первые боги появились из илестой первоматерии, сходной с аллювиальной почвой Месопотамии. Как и в первобытных обществах, Они были нераздельны с природой и враждебны прогрессу. Следующие боги, появившиеся изыла, всё больше обретали индивидуальность, доколе божественная эволюция не увенчалась Мардуком, самым дивным из Анунаков. Аналогичным образом месопотамская культура развилась из сельских общин, погружённых в природные ритмы, в последствия сочтённые вялыми, статичными и инертными. Но старые времена могут вернуться. гимн выражал страх перед тем, что цивилизация рухнет в бездну. Самым опасным из первоначальных богов была Тиамат бездна, солёное море, которое на Ближнем Востоке олицетворяло первичный хаос и социальную анархию, несущую всему населению голод, болезни и смерть. Тиамат символизировала вечную угрозу, с которой может столкнуться любая цивилизация, сколь угодно могущественная. Гим также давал сакральную санкцию структурному насилию. Тиамат создаёт полчища чудовищ для сражения с инунаками, рычащую и ревущую толпу, чем не опасность, которую представляли для государства низшие классы. Их чудовищные формы олицетворяют собой дерзкий вызов обычным категориям порядка и смешения ролей, характерное для социального и космического хаоса. Их возглавляет Кингу, супруг Тиамат, Неловкий работник, один из гигов, чьё имя означает труд. В гимне неоднократно повторяется рефрен. Гидру мужхуша, лахаму из бездны она сотворила. Гигантского льва, свирепого пса, скорпиона в человечьем обличии. Демонов в буре, кулилу и кусарикку. Однако Мардук всех побеждает, бросает в темницу и созидает вселенную, расчленяя труп Тиамат надвое. Так возникает небо и земля. Затем он повелевает богам построить город Вавилона, врата богов, который будет им земным домом, и создаёт первого человека, смешивая кровь Кингу с прахом, и возлагает на человека труд, от которого зависит сохранение цивилизации. Сыны труда приговорены всю жизнь тяжело работать и подчиняться. Боги же, свободные от трудов, поют гимн хвалы и благодарения. Этот миф и сопутствующие ритуалы напоминали шумерской аристократии о реальности, от которой зависели их цивилизация и привилегии. Они постоянно готовились к войне, чтобы держать в узде мятежных крестьян, властолюбивых аристократов и чужеземных врагов, угрожающих общественному порядку. Религия была глубоко причастна имперскому насилию и неотделима от экономических и политических реалий, поддерживающих любое аграрное государство. Хрупкость цивилизации стала очевидной в 17 веке до нашей эры, когда месопотамские города стали подвергаться регулярным нападениям индоевропейских орд. Милитаризация началась даже в Египте, когда племена бедуинов, которых египтяне называли гиксосами, вождями из чужих земель, установили свою династию в дельте в 16 веке до нашей эры. Египтяне изгнали их в 1567 году до нашей эры. Но и позже фараон изображался как воин во главе могущественной армии. Империя стала казаться лучшей защитой, и Египет обезопасил свои границы, подчинив Нубию на юге и прибрежную Палестину на севере. Однако к середине II тысячелетия до нашей эры на Ближнем Востоке начали доминировать чужеземные завоеватели. Коссицкие племена с Кавказа завоевали Вавилонскую империю примерно в период с 1600 года до 1155 года до нашей эры. Индоевропейская аристократия создала Хеттскую империю в Анатолии с 1420 года по 1200 год до нашей эры. В Месопотамии ещё одно арийское племя контролировали большую Месопотамию приблизительно с 1500 года до нашей эры до того, Как их завоевали хетты? Середина 14 века до нашей эры. Ашшурбалит I, правитель города Ашшур, область Восточного Тигра, которому удалось воспользоваться нестабильностью после поражения метонийцев, сделал Ассирию новой могущественной силой на Ближнем Востоке. Ассирия не была обычным аграрным государством. Расположенный в области, которая с 19 века до нашей эры не отличалась плодородием, Ашур, больше других городов, опирался на торговлю. Он основал торговые колонии в Каппадокии и отправлял коммерческих представителей в разные вавилонские города. Около столетия Ашур служил торговым центром, импортируя олово, необходимое для производства бронзы, из Афганистана и экспортируя его вместе с месопотамскими тканями в Анатолию и Черноморские земли. К сожалению, исторические свидетельства столь скудны, что мы не знаем, как это влияло на земледельцев Ашура и смягчала ли торговля структурное насилие со стороны государства. Да и о религиозных обычаях Ашура нам мало известно. Его цари строили внушительные храмы богам, но мы ничего не знаем о личности и подвигах бога Ашура, покровителя этих мест. Мифы о нём не сохранились до наших дней. Ассирийцы начали доминировать в данном регионе. Когда их царь Адад-Нерори I отвоевал старые метонийские земли у хеттов и подчинил Южную Вавилонию, в ассирийских войнах всегда играли большую роль экономические соображения. Надписи Салманасара I подчёркивали его военные достижения: доблестный герой, умелый в битве с врагами, чьи боевые натиски подобны пламени, а выпады оружием подобны безжалостной и смертельной ловушке. Именно он положил начало такой ассирийской практике, как насильственное переселение. Делалось это не с целью деморализации завоёванных народов, как раньше думали, а для стимуляции сельского хозяйства, пополнялись жителями малонаселённые районы. Лучше задокументировано правление его сына Тукульти-Нинурти I, 1244-1208 годов до нашей эры. который сделал Ассирию мощнейшей военной и экономической державой своего времени. Он превратил Ашур в религиозную столицу империи и установил там праздник Акиту, причем главную роль играл бог Ашур. Судя по всему, ассирийцы разыгрывали ритуальную битву Ашура и Тиамат. В своих надписях Тукультини Нурта I приписывает свои победы богам. Доверяя Ашуру и великим богам, господин Ашур, Я ударил и нанёс им поражение. Однако он также даёт понять, что война это не вопрос лишь благочестия. Я заставил их поклясться великими богами неба и подземного царства и возложил на них иго своего господства, а затем отпустил их в свои земли. Укреплённые города я положил к стопам своим и возложил на них работы. Ежегодно я получаю ценную дань в своём городе Ашур. А сирийским царям также приходилось иметь дело с внутренними раздорами, интригами и мятежами. Однако Тиглатпаласар I, годы жизни 1115 и 1093 года до нашей эры, продолжал расширять империю. Он поддерживал господство над регионом путём постоянных военных кампаний и массовых депортаций, поэтому его правление было одно изплошной войной. Но сколь бы педантичным он не был в благочестии и энергичном в строительстве храмов, его стратегия всегда буславливалась экономическими соображениями. Скажем, за северной экспансией в Иран стояло желание добыть трофеи, металлы и животных, которых он отправлял домой, чтобы поддержать Сирию в период хронического неурожая. Война прочно вошла в человеческую жизнь. Она играла центральную роль в политической, социальной и экономической динамике аграрной империи, а также подобно любой другой человеческой деятельности, всегда имела религиозный аспект. Эти государства не выжили бы без постоянных военных кампаний, и боги-альтер эго правящего класса олицетворяли жажду силы, превосходящую человеческую. И всё-таки жители Месопотамии не были легковерными фанатиками. Религиозная мифология поддерживала структурное и военное насилие, однако она же регулярно ставила его под сомнение. Месопотамской литературе присущ сильный скептицизм. Один аристократ жаловался, что он всегда жил праведно, охотно участвовал в богослужебных процессиях, учил народ славить имя богини и пребывать в страхе перед царём, и всё же он поражён болезнью, бессонницей и ужасом. И не помог мне мой бог. Не взял он мою руку. Гильгамеш также не получает помощи от богов, пытаясь смириться со смертью Энкиду. Когда он встречает Иштар, богиню-мать, он пылко упрекает её за то, что она не защищает людей от житейских тягот. Она подобна дырявому бурдьюку и двери, которая не заслоняет от ветра. В конце концов, как мы уже видели, Гильгамеш смирился, но эпос в целом наводит на мысль, что людям остаётся лишь полагаться на себя. а не на богов. Городская жизнь начинала менять отношение людей к божественному, но одно из крупнейших ключевых событий в религиозной истории данного периода произошло приблизительно в то время, в какое Синлики писал о Гильгамеше. Однако на сей раз события разворачивались не в цивилизованном городе. Перед нами отклик на эскалацию насилия в арийской скотоводческой общине. Это случилось около 1200 года до нашей эры в Кавказских степях. Один авестийский жрец отправился к реке набрать воды для утреннего жертвоприношения. Там ему явилось откровение Ахура-Мазды, владыки мудрости, одного из величайших богов арийского пантеона. Зарастра пугала жестокость санскритских язычных угончиков скота, которые разоряли одну авестийскую общину за другой. Когда он размышлял об этих тяготах, логика вечной философии подсказали вывод: земные битвы имеют небесное подобие. Важнейшие из девов, Варуна, Митра и Мазда, именовавшиеся Ахурами, владыками, были стражами космического порядка и стояли за истину, справедливость, уважение к жизни и собственности. Однако героем пахителей скота был бог войны Индра, второразрядный дев Быть может, подумал Зараастр, миролюбивые ахуры подверглись в небесном мире нападению со стороны нечестивых девов. В видении же Ахура-Мазда объявил: "Так оно и есть, и Зараастру поручается миссия мобилизовать свой народ к священной войне. Праведники не должны больше приносить жертвы Индрии нищим девам, но поклониться мудрому Господу и его ахурам. Девы уже и похитители скота, их земных пособников ждёт гибель". Снова и снова мы увидим, как сталкиваясь с вопиющим насилием, люди приходят к дуалистической концепции мира. История превращается в противоборство двух непримиримых начал. Так и Зараастр решил, что есть некая злая сила Ангроманию, злой дух, равный по силе мудрому Господу, но противоположный по замыслам. Поэтому каждому мужчине, каждой женщине и каждому ребёнку необходимо выбрать между абсолютным благом и абсолютным злом. Последователи мудрого Господа должны жить в терпении и самообуздании. От важно защищать все благие создания от нечестивцев, помогать бедникам и слабым и по-доброму обращаться со скотиной, вместо того, чтобы разбойно сгонять её с пастбищ. Необходимо молиться 5 раз в день и помнить об опасности, которую несёт зло. В обществе должны доминировать не агрессоры, а люди добрые и преданные высшей добродетели и истине. Однако Зараастр был настолько травмирован жестокостью захватчиков, что даже его мягкое этическое ведение оказалось не чуждым насилию. Он был убеждён, что весь мир устремляется к последнемуカタклизму, когда мудрый Господь уничтожит нечестивых девов и из пепелиц злого духа в огненной реке. Грядёт великий суд, и земные приспешники девов будут истреблены. Затем земля вернётся к изначальному совершенству. «Больше не будет ни смерти, ни болезней, горы и долы сравняются, и на великой равнине боги и люди будут совместно жить в мире». Апокалиптизм Зороастра был явлением уникальным. Как мы уже видели, Арии издавна осознавали тревожную двойственность насилия, на котором строилось человеческое общество. Индра мыслился как грешник, но считалось, что его битва с силами хаоса, пусть и омраченная ложью и обманами, к которым приходилось прибегать, тоже необходимо для установления космического порядка. Однако, спроецировав все жестокости на Индру, Зараастр демонизировал насилие и наделил его однозначно негативными чертами. Впрочем, при жизни Зараастр нашел мало последователей. Ни одна община не выжила бы в степях без осужденной им агрессии. Ранняя история Зараастризма теряется в глубине веков. Но известно, что когда авестийские арии переселились в Иран, они принесли с собой свою веру. Адаптированный к нуждам аристократии, зороастризм стал идеологией персидского правящего класса и впоследствии зороастрийские идеалы повлияли на иудеев и христиан, живших при персидском владычестве. Но это произошло много веков спустя. А пока санскритэязычные арии принесли культы Индры на индийский субконтинент.